Глава десятая. Ночь большой крови. Влетающего ездового коня тень Некроса превратиться не смог. Да и с летучестью у него все обстояло настолько плохо, что с седлом и прочими ухищениями это не поправишь. Тут крылья и прочее требуется, на что помощник, похоже, не способен. Максимум, что можно из него выжать, это запрыгнуть в окно второго этажа, да и то лишь после хорошего разбега. Но если передвигаться по горизонтали или около того, картина улучшается. У мертвея легко проскакивало на 10 и больше метров с места, а с разбега эта дистанция значительно увеличивалась. Этим я и воспользовался, когда спустился в Нижний город, где поднялся на крышу старого купеческого особняка, наполовину разрушенного артиллерий. Уже не понять, кто поработал, степники или гарнизон, но калибр явно не тот, который использовала уничтоженная мною батарея. После неё тут бы пустырь остался. Забрался на такую высоту я не просто так. Это моя стартовая площадка. Отсюда тень некроса понесёт меня на своей спине всё дальше и дальше до самого тухлого дна. Средневековая городская архитектура это тотальная экономия места. Земля в периметре крепостных стен не бесконечна, а желающих на ней проживать хватает. По мере увеличения населения старого укрепления разбираются, ставятся новые. Условный радиус измеряемый от центра увеличивается. Но такое случается нечасто, их ланасис давно нуждается в обновлении. В нищих кварталах люди на головах друг у дружки ютятся. В районах поприличнее края крыш почти смыкаются, отчего на улицах сумрачно даже ясным днём. Вот по этой дороге из крыш мы и понеслись. Не везде перемахивать с дома на дом просто, но, учитывая плотность застройки, всегда получалось подобрать путь, где можно проскочить без чрезмерного риска. Поначалу я опасался, что сильно преувеличил возможности необычного умертвия, но быстро выяснил, что для него такой способ передвижения так же естественен, как для меня неспешная прогулка по ровной дорожке. Ну, а что касается шума, который мы производили, то и дело ломаю черепицу, об этом можно не беспокоиться. В городе то и дело что-то взрывается, истошно орут люди, с треском разрушаются горящие здания, на шишалости на этом фоне, если и услышат, вряд ли полезут на крышу проверять, кто это там шумит. Мирные люди по домам сидят, опасаясь снос высунуть. Ну а не мирные, все внизу заняты разборками друг с дружкой или банальным мародёрством. Штурм это прекрасный способ свести старые счёты или попытаться улучшить материальное положение. Вглядываясь вниз, я то и дело замечал на улице трупы, разбросанные вещи с сомнительной ценности, разбегающихся в панике людей. Проскочив через очередной переулок, успел бросить взгляд под ноги. Увидел очередного горожанина, которому, похоже, крепко досталось, но остался на ногах. Шел, пошатываясь, то и дело за стену придерживаясь, но вряд ли пьян. Походка раненого или больного. Я скомандовал тенью остановиться. Что-то в пострадавшем прохожем показалось знакомым. прошался по краю крыши, вглядываясь с разных ракурсов. Предположение почти превратилось в уверенность, и я решил окликнуть раниного, дабы удостовериться наверняка. Гасет, это ты? Прохожий остановился, начал торопливо озираться и настороженно воскликнул: "Кто здесь? Ну ты что, не узнаёшь старого приятеля? Наверх посмотри, я на крыше. Гер, ты что там делаешь? Хаус, тебя побери. А ты что делаешь внизу? Я что делаю?" Да, что всегда дело то и делаю. Сначала неплохо выпил, когда наши ребята снесли ворота на винном складе, а потом мне по голове врезали, когда потянул тонцовый балык стиля гиустрашников. Палкой двинули, отобрали проклятое варью. То есть, как всегда радуешься жизни. Понимающе кивнул я. Ну да, а почему бы не порадоваться? Давай спускайся, о чём мы орём на всю улицу. Я тут рядом знаю местечко, где можно бухнуть. Сегодня хорошая ночка, всё бесплатно. Пошли. Нет уж, Гасвет, с тобой ходить опасно. При нашей последней встрече ты мне все карманы отполировал, всё искал в них что-то. Извини, Гер, я ж не со зла. Руки у меня такие, поработать любят. Сами лезут в дело, как карман почуют. Понимаю, профессиональная деформация. Как там обстановка в тухлом дне? Плохая обстановка. Вот там мне палкой выписали по башке. Наверное, череп пробили. Сильно болит. Что там такое плохое, поясни? А ты не знаешь? Стал бы я спрашивать, если бы знал. А кто тебя поймёт? Ты какой-то мутный и странный. Зачем на крышу полез? А, ладно, это твоё дело. Но ну, я тебе скажу, что не ходи туда. Наши там снюхались с цеховыми, вместе псам Данта наваляли. А потом тухлые ребята пошли грабить склады, которые по стене, а оттуда развернулись к восточным воротам. Открыть их захотели. Лютые драколы остальные подбили всех на это. Мол, если не пустить степняков, все тут с голодухи окалем. Говорят, сам Данта собрал всех своих приживал, пошёл разбираться, пообещал вырезать всех, кто в эту муть вписался. Данта ведь и так давно хотел на всех придавить. Он как подсел на курение дурного зелья, так только и мечтает низвых извести, последнему он потерял. Да там и не было его. Что мне теперь делать с пробитой головой? Я лучше пойду отсюда. И ты тоже иди. Ты прикинь, что там творится? По нашим катапульта стреляли с верхнего, половину квартала разнесли, а что осталось, горит синим пламенем. И об этим гадом, который стреляли показал, будь я трезвым и без дырки в голове. Ох, Герда, ты иди куда угодно, хоть в задницу хауса, а я пошёл дальше. Ох, и бедна я моя башка, да за что ж мне такое? Подкидал коголя вор, постояв и причитая на все лады, поплёлся дальше. А я, провожая гасету задумчивым взглядом, подавил в себе порыв спуститься на улицу и подлечить пострадавшего. Ведь даже если четверть сказанного им не выдумка, надо как можно быстрее добраться до центра событий. А раз уж я взялся помогать тем, кто помогал мне, не стоит разворачиваться на середине пути. Тем более я без газета подозревал, что мирной прогулки не получится. И я к ней подготовился. Тухлое дно больше не попахивало тухлятиной. Не стерпи маятки, смрад Гарри забил все прочие запахи еще на подходе, когда мы прыгали с крыши на крышу, Огибая площадь с тем самым фонтаном, к которому меня вечно тянет, будто под костями на дне спрятан сильный магнит. Я так и не понял, что за состав применяют инженеры-наёмники для бомбардировки, зато попути выяснил, что ещё чуть-чуть доработать, и это оружие станет комплексным, фугасно-отравляющим. Дышать невозможно, едкий воздух наравит лёгкие в выжиг. Спасибо, что глаза не слезятся. Картинку портит рыжий дым, местами густой до такой степени, что как ни напрягай ночное зрение, мало что получается разглядеть. Однако в целом ситуация ясна. Дела обитателей нижнего города не заждались. Не знаю, что и в какой последовательности здесь происходило изначально, но тухлый одно выглядело так, будто только что пережила астероидную бомбардировку. Восточную часть квартала разнесло до полной неузнаваемости. В той стороне не осталось ничего, кроме пары неглубоких, но широких воронок, окружённых тлеющими завалами. Страшно представить силу, которая такое сотворила. И непонятно, почему ударная волна не снесла все сдешние лочуги под ноль. Похоже, зря я наговаривал на вездесущий ракушечник. Не такой уж он и никчёмный. Однако западная, менее пострадавшая часть квартала это помогло слабо. Некоторые лачуги там частично разрушились, некоторые оделались сорванными крышами. Большинство пылало или дымилось. Пожар не бушевал вовсю только потому, что гореть там особо нечему. Древесина в постройках применялась в незначительных количествах. В основном рыхлый камень, камыш, сомнительного качества глина, дёрн и прочие подручные материалы. Опознать обиталище кубы я не сумел, но понял, что оно располагается за пределами зоны максимальных разрушений. И похоже, именно там разгорается самый серьёзный пожар. Очень надеюсь, что люди оттуда ушли, ведь никаких признаков жизни не наблюдается. Но если и ушли, вряд ли далеко. Складывается впечатление, что возле канала собралось, если не всё население Нижнего города, то его значительная часть. С высоты крыши прекрасно просматривалось всё пространство между тухлым дном и гнилой стеной. Похоже, вор не врал. Народ действительно подался грабить склады, после чего потянулся к восточным воротам навстречу степнякам. Но неорганизованная толпа двигалась несинхронно, вот и расползлась по обширной площади. Плюс на поведение масс оказали влияние обстрелы и действия противников. Ведь противников тут тоже хватало. Пожалуй, газет прав во всём. Руководство города действительно повело себя неадекватно. Оно и раньше-то не сильно дружило с благоразумием, но то, что происходит сейчас, Это очень нехороший диагноз, психиатрический. Власть тянула все силы и милна сюда, чтобы устроить массовую резню своих же граждан. И это в тот момент, когда степняки пошли на штурм. Или я что-то совершенно не понимаю, или Данте не просто на дурное зелье подсел. Да он полностью спятил. Впрочем, осады и захваты городов исторически славятся необычными событиями. Это если вспомнить Землю. Похоже, Рок в этом старается ей подражать. Насколько я смог разглядеть, жители Нижнего города не смешивались, чётко разделяясь на две категории. Представители одной выглядели откровенно нищими, другие явно побогаче. Я даже несколько знакомых лиц заметил, подтвердивших то, что обедневшие ремесленники считают ниже своего достоинства сражаться бок о бок с голотьбой, несмотря на то, что враг у них общий. Ну да, это неудивительно. «У противников разнообразие побогаче. От гнилой стены наседали голодранцы, которых я поначалу принял за обитателей тухлого дна, но затем заметил, что там не все ладно. Нищие остервенело дерутся с нищими. У некоторых в глаза бросалась знакомая бандитская символика. Трудно точно сказать, почему банды сцепились именно сейчас. Или не поделили склады под стеной, или спонтанно получилось выплеснуть накопившиеся обиды». Или люди Данто скоординировали усилия своих местных шестёрок. Но в последнее не верилось, ведь руководство города смотрело слишком убого, чтобы приписывать ему даже не слишком сложное взаимодействие с бандитами. Теми ведь управлять, ох, как непросто. Вторая сила на стороне властей небольшой отряд чёрных наёмников. Их всего лишь десяток в 6 или 7, однако на фоне всех прочих выделяются слаженностью и эффективностью действий. Играют, черасекают толпу, как ледокол рассекает некрепкий лёд. Не так уж много наёмных вояк здесь. Где остальные? Я сомневался, что нанёс им такие потери. Бойня в подземелье в основном выкосила лишь рядовых, ведь там в казармах именно рядовые солдаты обитали. Офицерский костяк это почти не затронуло, да и низвой состав, не сказать, что капитально пострадал. Скорее всего, здесь присутствует лишь небольшая часть, но даже в столь незначительном количестве они представляют серьёзную угрозу. Плохо вооружённые разрозненно действующие горожане ничего не могут им противопоставить. Третья сила тоже горожане, но только из Верхнего города. К ним же я отнёс стражников, бестолково пытавшихся выстраивать заслоны вокруг руководства. То, что это именно руководство, очевидно по внешнему виду. Десятка-полтора мужчин и женщин, одетых и вооружённых столь богато, что продав всё их добро, можно кормить Хланасис не один месяц. То, что среди них есть женщины, причём хорошо вооружённые, верный признак присутствия клановых. Здешнее, похожее на средневековое общество, всегда в той или иной мере поражено сексизмом, но на некоторых уровнях это проявляется слабее. Дочери аристократов традиционно обучаются наравне с сыновьями или близко к этому. И если приходится защищать семью, их матери выходят на поле боя наравне с отцами. Никого это не удивляет. Невольно вспомнилась мать настоящего Гедара, то есть тело, в котором я оказался. Когда заявились враги, она тоже вышла. Не сказать, что удачно, но и противники там были непростые, как минимум, один несопоставимо повыше уровнем. Вон тот толстяк в толстях, сверкающих доспехах, должно быть, сам Данта IV. Уверенности в этом нет, но очень уж похож по описанию. Выглядит как классическая антиреклама нездоровой пищи. Должно быть, мастерам уже не раз пришлось переделывать его дорогую броню под непрерывно увеличивающуюся фигуру. Вперед ни он, ни его домочадцы не лезут, но вид воинственный, и посыльные то и дело бегают к ним и от них передавая приказы. Основную работу выполняет не очень-то широкая шеренга обычных городских солдат. Как я понял, в основном не какие попало, а ополчение верхнего города, ведь большинству обитателей Нижнего оружия и снаряжения Данто давно уже не доверяет. Эти выглядят несерьезно, но строй кое-как держит. А от них больше и не требуется. Они здесь поставлены, чтобы не выпускать толпу из-за подни, куда та сама себя загнала, подавшись грабить склады. Теперь у бунтовщиков три выхода – перебраться через гнилую стену, прорваться через горящий квартал или смять силы верхнего города. С высоты я прекрасно вижу, что все три задачи вполне осуществимы. Гнилая стена, ветхое укрепление, давно не использующиеся по назначению. К тому же она частично разобрана, серьезной преградой ее не назовешь. Народа из банд на ней хватает, но численностью они в разы уступают объединенным силам самых нищих горожан и опустившихся не настолько низко. Смять оцепление заполченцев вообще не проблема, их еще меньше, чем криминальных оборванцев, они растянуты в линию на местности, где сложно закрепиться. Дружный удар втопчет их в землю, никакое оружие не удержит такую толпу. Но тут ключевое слово дружный, а дружбы не наблюдается. Это даже не толпа, это недоразумение. У них даже стадного инстинкта не наблюдается, чтобы разом податься в одну сторону. Привыкли действовать среди халуп родного квартала. В отрыве от них смотрятся заблудившимися котятами. А ведь массового рывка вполне достаточно, чтобы решить первую или вторую задачу. Некоторые, как и я, просчитав все варианты, пытаются прорваться через пылающее тухлое дно. Самые догадливые заматывают головы трепьём, облипаются водой, лезут вдоль канала, где пожары не такие сильные. Но я с высоты вижу больше, и сам бы на их месте не стал бы так поступать. Там даже если в воду нырнёшь, не поможет. Дальше уткнёшься в одну из воронок, а вокруг каждых как на вулкане сплошной дым. Не сгоришь так задохнёшься. Однако оставаться тоже безперспективно. Если ополчение действует инертно, держа позицию, а не теснит толпу, наёмники и группа примкнувших к ним серьёзно оснащённых приспешников правящей семьи себя не сдерживают и работают в отличие от противников столь идеально слажено, что я залюбовался. Дюжина магов, как я называю особо одарённых спецов дальнего боя, держится чуть позади, то и дело отправляя в толпу бунтовщиков огненные шары и прочие нехорошие вещи. причём атакуют лишь те места, где намечаются подобии организации. У меня они сильные, иной раз даже пострадавших не остаётся несмотря на скученность, но расчёт не на урон, а на контроль, который достигается страхом. Люди пугаются, в разные стороны разбегаются, и намечающийся центр сопротивления разваливается. Десяток лучников и арбалетчиков держится возле магов. Стрельбу занимаются тем же самым, накрывают скопление, где люди начинают собираться вокруг лидеров. Также они сдерживают толпу беглым огнём, когда солдаты начинают расходиться в стороны, разрывая оцепление. Стражники расходятся по требованию наёмников, точнее по приказу офицера, командующего отрядом вояк ближнего боя. Закованные в чёрную броню, прикрываясь щитами, они мастерски врываются в толпу узким клином, который тут же раздваивается, расходится в стороны, прижимает зазевавшихся бунтовщиков к солдатскому оцеплению. Манёвр сложный и рискованный, но только если сражаешься не против безоружной черни. Она, если начинает пятятся, дальше сдерживать её несложно. Но самая мясорубка начинается не в моменты этих непростых перестроений, а собняком держится семёрка наёмников. Вот главный инструмент уничтожения. Почти у каждого обе руки заняты: пара мечей, меч с топором, нагината. Оружие разнообразное, и пользоваться им они умеют. Прекрасные доспехи со шлемами, закрывающими лицо, такие способны спасти даже в тесном окружении. Защита тяжёлая, но вояк не стесняет. Пархают с лёгкостью, двигаются стремительно, врываясь в людские скопища, легко выкашивают самых опасных бунтовщиков. Один взмах один труп или поколеченный. И никто им ничего не может сделать. На моих глазах один из воинов с парными мечами настиг троицу молодых мужчин. все, понимая, что от этого чёрного демона не уйти, развернулись, чуть разошлись, попытались наброситься с разных сторон. Вояка с ходу прикончил двоих отсёк им головы, и при этом не обращая внимания на третьего, позволил ему пустить в ход дубинку, подставив под неё чуть приподнятое плечо. Ну а потом небрежно взмахнул мечом, снеся ещё одну голову, после чего помчался дальше к новым жертвам. Этот воин двигается даже быстрее меня. Похоже, скорость я смогу удерживать считанные секунды. Нечеловеческое проворство. И оружие его будто продолжение рук. Убедительная демонстрация превосходства правильного системного обучения над дилетантски собранными обрывками знаний. Тут бы начинать комплексовать по поводу своих успехов. Ведь даже с немыслимо редким поощрением героя ночи, полученным с превеликим трудом, я заметно уступаю этому монстру. Да и помню, что оно идеально работает лишь в кромешной тьме. А это достижимо только в неосвещённом подземелье и схожих с ним местах. Но пусть здесь бонус не настолько велик, но он всё же есть. И его прибавки накладываются на мою коллекцию атрибутов с высочайшими наполнениями. Тогда почему я на фоне этого убийцы смотрюсь бледновато? Да потому что он обучен серьёзно и продуманно. Годами постигал науку правильного убийства у признанных учителей, а не скитался по чещёбе, получая крохи сомнительных знаний от невежественных лесовиков. Плюс не сам по себе действует, а в отряде. А эти наёмники умеют выдавливать всё возможное из каждого бойца. Минута или полторы интенсивной рубки, и воин начинает замедляться. Как только это становится заметно, он тут же разворачивается и мчится к разрыву в оцеплении. Подбегает к отдельной группе магов, которые похожи на пацифистов. В толпу они ни хорошие предметы не швыряют, стоят спокойно. Да они вообще ничего не делают до тех пор, пока к ним не приблизится кто-то из мясорубщиков. к кому они протягивают руки. Иногда при этом наблюдаются незначительные световые эффекты. Затем воин разворачивается и с прежней скоростью начинает выкашивать толпу. У меня есть стартовые знаки навыков, дающих временное усиление, но поначалу я их не учил, потому что лимит по атрибутам не позволял. Затем приходилось экономить время, а не тратить его на восстановление организма после получения умений, без которых не сложно обойтись. Мой план жестко привязан к определенному сроку, и если тянуть резину, могу опоздать. Также есть возможность успеть выполнить один дополнительный пункт замысла. Вот и приходилось поднимать уже выученные навыки, потому что это на порядке менее мучительно, чем открытие новых. Таким образом, практически с временными усилениями от умений я не сталкивался, но в теории о них слышал, и то, что сейчас наблюдаю, выглядит прекрасным подтверждением изученного по книгам. Эти наёмники и без того на порядок превосходят бунтовщиков, если брать строго личные качества. А по доселениям разрыв между ними возрастает ещё значительно. Маги в отряде не рядовые, и специализированны именно на поддержку. Заряжают своих бойцов неплохо и разнообразно. Даже мне не по себе на их нездоровую резвость смотреть, несмотря на все мои изначальные бонусы и ночные прибавки. Эгес из степнякив в ближайшие полчаса не потянутся к этому празднику, а лишь одна эта кучка усиленных воинов перебьёт сотни жителей. А ведь здесь ещё боевые маги есть, стрелки и солдаты отцепления, да и городское ополчение под командованием местных аристократов начинает пытаться копировать тактику наёмников. То есть то же лезет в разрыв построения стражников. Они во всём уступают команде профессионалов, но и противники у них не серьёзные, так что трупов вот-вот значительно прибавится. В очередной раз скользнув взглядом по избиваемой толпе, я напрягся, выхватив в человеческом месиве знакомую фигурку. Болезненно худая девочка тут же скрылась за спинами. Больше я ее разглядеть не смог, как ни старался. Но теперь понятно, что как минимум Софи жива. Но если и дальше продолжу зад отсиживать на крыше, как праздный зевака, вскоре смогу увидеть, как ее убивают. Всё к этому идёт. Наёмники никого не пропускают. Старики, дети, даже беременные женщины все уничтожаются одинаково безжалостно. Я до сих пор не знаю полную картину. Не понимаю смысла в столь массовой жестокости. Не верю, что все эти бедолаги так уж жестоко истоптали мозоль у правящей семьи. То, что я вижу, это откровенное проявление самых тёмных сторон человеческой души, которым нет и не может быть оправдания. Данты и прочие во власти безумия. Должно быть, свихнулись на почве стресса из-за продолжительной осады. Не верю, что такое можно готовить долго и сознательно. Но как бы там ни было, одно я знаю точно. Если что-нибудь не придумаю, эта бойня остановится не скоро.